Глава пятнадцатая. О саратовских сыщиках и Глебучевом овраге. Луков уселся поудобнее и попросил Дубровина, чтобы мы лучше взаимодействовали. Расскажите, пожалуйста, о вашем отделении, о полиции в целом и о криминальной обстановке в городе. Давно вы начальником. Если можно, то от Адама и Евы. Калежский асессор потребовал чаю, вздохнул и принялся излагать. От Адама и Евы. Сыскное отделение Саратовской городской полиции было учреждено, как и большинство других в Российской империи, в 1908 году. Тогда, по закону 6 июля об организации сыскной части, было открыто их великое множество во всех губернских и некоторых крупных городах. Саратовское отделение сразу возглавил Иван Дмитрич. Штаты второго разряда позволяли более-менее наладить дело. Кроме самого Дубровина служили его помощник, чиновник справочно-регистрационного бюро, фотограф, письмоводитель и секретарь. Так сказать, ударную силу составляли семь надзирателей. Трое первого разряда и четверо второго. Еще пять вольнонаемных агентов занимались наружным наблюдением. Отделение сразу включилось в борьбу с преступностью, разнеживаться не пришлось. Город по населению как четыре Рязани. Случались и убийства, и разбои. Фартовые даже объединились в галченный клуб, который неформально возглавлял известный вор Шермаков по кличке Ванька Полкан. Участники клуба делились на действительных членов и соревнователей, то есть кандидатов. Они вместе планировали и совершали преступления, а заодно обменивались опытом, изучали новые приемы краж и мошенничеств. Сыщики клуб разогнали, причем для этого внедрили туда своего агента. Затем пришла очередь банды Лаврентьева-Харламова, совершившей несколько убийств. Изловили и шайку душителей, которой руководил ученик Боголюбовского рисовального училища Баукин. Живописец с подельниками лишили жизни не менее трех человек. Помимо шайки, так сказать, обычных душителей, Саратов отметился еще и сектой душителей. Ее члены назначали людям некий отведенный срок. Тех, кто, по их мнению, его исчерпал, отсылали на небо. Эту банду дубровинцы тоже ликвидировали. Кроме кровавых дел, сыщикам приходилось дознавать множество краж, афер, мошенничеств, иногда в весьма крупных размерах. Так была разоблачена банда мартышек, биржевых маклеров и комиссионеров. Ребята навязывали купцам заведомо невыгодные сделки, а потом вымогали у них деньги за уменьшение убытков. Саратовские сыщики поймали у себя в городе знаменитого вора-домушника всероссийского калибра Ларионова, он же Тагалов, он же Воронцов, он же Митрофанов, он же Диннер. Раскрыли кражу бриллиантов у купца Славина, посадили в клетку афериста Дубровина, одномфамильца Ивана Дмитриевича, известного под кличкой Нотариус. Доверенный сахарозаводчика Бродского, некий Хохлов, обокрал своих хозяев на 300 тысяч рублей и сбежал с ними в Лондон. Подчиненные Ивана Дмитриевича выяснили его адрес, Туда поехал чиновник петербургской сыскной полиции знаменитый Кунцевич и привез воров в наручниках. Доверенный артелефон Мекка Корочкин нагрел своих клиентов на 80 тысяч пудов подсолнечного семени, но сбежать не успел. Вместе с ним угодили в тюрьму двое местных вороватых купцов. В целом крупные преступления, мокрые дела и аферы после 1911 года В Саратове пошли на убыль. В этом была большая заслуга чинов сыскного отделения. Но жулики и воры никуда не делись. Просто стали работать осторожнее. Успеху помогало то, что Дубровин бессменно руководил отделением уже шестой год и пользовался уважением и среди чинов общей полиции, и среди обывателей. Состав сыщиков не был таким постоянным. В частности, ушел помощник Иван Дмитриевич Агеев – а на его место заступил более молодой, но тоже способный Побединский. Менялись и надзиратели, и полицмейстеры, а Дубровин так и тянул свою лямку. Закончив про своих людей, коллежский асессор начал обрисовывать обстановку в городе, и командированным стала понятна вся сложность и тяжесть его службы. Иван Дмитриевич начал со знаменитых саратовских оврагов. Крупных было два — Белоглинский и Глебучев — Иногда называемый Глебовым оврагом Они разделяли город на три части Вверх по Волге, там где в нее впадала река Тарханка Находилась местность, именуемая Горы Между оврагами помещалась наиболее престижная часть С кафедральным собором и лучшими улицами Вниз по Волге за Белоглинским оврагом Город снова терял свой лоск И заканчивался невзрачной солдатской слободкой Под железной дорогой находились еще два врага — Кладбищенский и Дегтярный, но по размерам они не шли ни в какое сравнение с гигантами. На левом берегу реки раскинулась Покровская Слобода или Покровка. Первоначально на ее месте и находился Саратов, и только позднее он был перенесен на правый берег Волги. Официально Слобода входила в Новоузенский уезд и не подчинялась саратовским властям ни в полицейском, ни в административном отношении. Однако экономически она была тесно связана с губернским городом, и полиции приходилось за ней присматривать. Покровская Слобода, как это часто встречалось на Руси, представляла собой настоящий Вавилон – 30 тысяч жителей, 5 церквей, 2 собственных местных общественных банка, зерновая биржа, более 50 мельниц всех калибров, а сейчас там еще возводили огромный элеватор и театр-цирк. Слобода имела собственную железнодорожную станцию и пристань и вела крупную отпускную торговлю хлебом. 87 огромных амбаров вмещали до 10 миллионов пудов зерна. Плюс десять кирпичных заводов, пять кожевенных, шесть лесопильных, а заправляли в ней крестьяне, точь-в-точь, точь, как в Балаково, или Резадне с ее троицкой слободой. Купцы же отодвигались от управления в ущерб благоустройству. В результате чего в весеннее половодье улица заливала жидкой грязью так, что тонули лошади. Деревянные мостки лишь кое-где позволяли людям передвигаться без риска вымокнуть по пояс. Этим пользовались босяки-золотородцы, которые на своей спине перевозили пешеходов через самые опасные места. Такса зависела от жадности перевозчика и глубины луж. Некоторые таскали за пятачок, другие аж за пятиалтынный. Преступность в Слободе была тоже специфическая. В основном грабили станцию и пристани, особенно в разгар хлебной горячки. Формально с ворами боролась местная полиция, подчинявшаяся новоузенскому исправнику. Но на практике саратовцы сильно им помогали, иначе выходило себе дороже. банда воров делали с левого берега налета на правый, хватали добычу и скрывались в покровке. Поэтому Иван Дмитриевич вел там свое наблюдение. Совет министров рассматривал вопрос о преобразовании Покровской слободы в полноценный город Самарской губернии, и вот-вот он должен был решиться положительно. Это насчет левого берега. А сам Саратов был еще хлеще. В целом он представлял собой крупный центр, рекой и железной дорогой, связанный с другими центрами. Тринадцать паровых мельниц выдвигали его в первый ряд хлебной торговли. Также через него проходило много нефти и керосина, дополняли промышленное лицо города шесть чугунно-литейных заводов, 27 маслобойных, девять мыловаренных, три табачные фабрики и целых 10 типографий. А водопровод, к примеру, здесь протянули еще в 1876 году. Да уж, не Рязань, где водопроводу еще и года нет. Саратов относился к городам относительно богатым, но проблем у него хватало. По закону половину расходов на содержание полиции брала на себя казна, а вторую половину — городская дума, и здесь начинались сбои и затяжки. Доходы управы не позволяли особенно шиковать. Однако важные проекты волей-неволей приходилось тянуть на себе. На Митрофаневской площади рыли огромный котлован для крытого рынка — а землю свозили вниз, к набережной, чтобы ее меньше затапливало. Город вел переговоры с рязанско Уральской железной дорогой о строительстве моста через Волгу. Причем мост предлагалось бросить из недр глебучего оврага, что требовало сноса его построек и выселения жителей. Высокие берега Волги создавали еще одну проблему — оползни и обвалы. Грунт рушился к реке, угрожая людям». Приходилось укреплять склоны, пески и овраги, тратить большие средства на облесительные работы. Особенно опасной являлась Соколова гора, любимое место гуляния публики. С нее время от времени скатывались вниз огромные глыбы земли. В 1869 году такой оползень едва не погубил целый квартал. Строение перенесли на другое место, основав монастырскую и солдатскую слободы. Много хлопот городскому самоуправлению доставлял вопрос мощения улиц. Часть их была убрана так называемым «дикарем», особым видом песчаника, что добывался в Саратовском уезде. Но таких мест имелось немного, и весной и осенью город тонул в лужах не хуже Покровской слободы. Дума пробивала через совет министров разрешение на специальный заем в миллион двести тысяч рублей для мощения подводила город и Волга. С каждым годом она удалялась от набережной, намывая все новые и новые пески. По открытии навигации дебаркадеры и пристани приходилось ставить на той стороне боротовского рукава, создавая неудобства для пассажиров и грузоперевозчиков. Именно поэтому основные хлебные отгрузки делались на другом берегу, на пристани Покровской слободы. Тем не менее Саратов развивался. Управо даже купил у частных лиц три кирпичных завода для своих нужд. В целом город мог похвастаться большим количеством богатых торговых людей, а где большие деньги, там и воры, и разбойники. На этом месте начальник сыскного отделения утомился и потребовал себе третий стакан чаю. Перевел дух, тронул себя за тонкий ус и объявил. — А теперь, господа командированные, перейдем к нашим оврагам и стал подробно описывать эту чуть ли не главную проблему губернского города. Белоглинский овраг, по его словам, был еще туда-сюда. Много меньше Глебучего и не такой глубокий. Народ там селился тоже не шибко страхолюдный. Овраг вторгался в городскую застройку на четыре версты. Ширины имел 50 саженей в устье и до пяти в дальних отрогах. Использовался он главным образом для стока нечистот. В 1892 году овраг был частично засыпан, а в районе Ильинской улицы перегорожен дамбой. У города имелись планы ликвидировать его полностью и тем самым прибавить в центре годной под застройку земли. Совсем другую картину представлял Глебучев овраг. Он тянулся прочь от реки на 6 с лишним верст. Ширина в устье — 200 сажений, а площадь, страшно вымолвить, Аж пятьдесят десятин. По дну текла зловонная речка Глебовка, куда вся округа сбрасывала мусор и сливала помои. Сверху добавляли осенизаторы, которым лень было ехать за городскую черту, а по склонам селились нищеброды. Таких жителей у Глеба насчитывалось бесчетное множество, и они ютились в тысячах ветких хибар. Возведенные незаконно, без всякого строительного надзора, часто из гнилых досок и глины, эти жилища постоянно заливались водой. Любой сильный дождь грозил бедолагам обрушением. Злокачественное место начали заселять еще сто лет назад. Первоначально там находились кирпичные заводы. В 1812 году их перенесли на окраины, а брошенные постройки сразу оккупировали голодранцы. С тех пор их оттуда было уже не выкурить, а вражные жители сплотились в единое сообщество, которое принимало воров и беглых, укрывало краденое, могло и само подняться наверх для темных дел. Условия жизни там были адские. Статистика сообщала, что смертность аборигенов достигает громадной цифры – 92 случая на тысячу жителей. Городские власти пытались бороться с Клоакой, но для успешного решения вопроса требовались большие вложения. Еще в середине XIX века от всех овражных отобрали подписки, что в течение пяти лет они переедут. В итоге к 1871 году на гору переселились лишь три семейства, хотя суд повелел сделать это 140 домовладельцам. В 1879 году знаменитый Лорис Меликов, будущий диктатор сердца, а тогда астраханский, саратовский и самарский генерал-губернатор, навалился на босиков со свойственной ему энергией. Государь предоставил ему почти неограниченные полномочия. Всемогущий администратор сумел переселить еще целых двадцать семей. А вражники вовсе не думали противиться властям. Они просто не имели денег на переселение. В 1889 году власти сами впали в отчаяние и разрешили жителям подправлять уже выстроенные дома с тем, чтобы не возводить новых. Не тут-то было. Очередные халупы продолжали появляться на склонах, время от времени скатываясь вниз вместе со своими обитателями. В 1897 году сенатор Лихачев провел санитарное обследование волжских городов. После осмотра саратовских оврагов он пришел к выводу о необходимости выселить всех обитателей глубин на новые места, а их строение снести. Легко сказать, да трудно сделать. Инициативы сенатора остались без последствий. Холерные эпидемии конца века сделались бичом города. Жуткая антисанитария оврагов способствовала развитию болезней. На склонах ставили отхожие места, которые никогда не чистились. Их содержимое просто лилось вниз. Бани добавляли свои мыльные стоки, в которых низовые жители стирали белье. Многие дома вдоль расщелин не были подключены к центральной канализации. Их владельцы выводили свои трубы туда же. Склоны Соколовой горы к Глебучеву оврагу стали местом обитания самых бедных, и неустроенных. Всего во врагах проживало, по данным полиции, до 40 тысяч человек. В 1907 году городская дума запросила у казны 300 тысяч рублей на окончательное расселение Глебучего оврага. Денег не дали, и все осталось по-прежнему. Зато управа ввела для голодранцев Налог за пользование земельным участком. Целых 25 рублей в год за площадь 70 квадратных сажений. Это было похоже на издевку. Последние новости были связаны с планами построить мост через Волгу. Власти хотели связать рельсы правого и левого берегов. Предлагалось проложить ветку под дно оврага, так чтобы в полосу отчуждения попали все незаконные строения. Примерно 10 десятин там были заняты городскими службами. Остальное хотели снести к чертям. Специалисты-оценщики городской управы прошлись по всем склонам, заглянули в каждый отрок и выставили счет. Снос домов требовал от города заплатить их владельцам 1 миллион 80 тысяч рублей. Одновременно такую же работу провели оценщики рязанско Уральской железной дороги и оценили расходы на сервитут в 2 миллиона 800 тысяч. Городской глава удивился разномыслию и поинтересовался у железнодорожников, как они столько насчитали. Те ответили очень просто. Разослали бланки домовладельцам с предложением оценить свои хоромы. И те оценили. Лыков внимательно выслушал начальника сыскного отделения. Ведь, возможно, в этом потаенном для полиции месте, кроме Ваньки Сухого, прячутся Егор Князев и Гервасий Самодуров. И он спросил, когда Дубровин отодвинул от себя пустой стакан: «Осведомления у вас во враге есть? Есть. Но недостаточные. Можно поподробнее? Коллежский ассессор подошел к плану города и стал тыкать пальцем: Видите, здесь, здесь, и здесь. А разветвляется, как оленья рога. В каждом отводе своя жизнь. Начало расширенные От реки в глубь самая населенная, и там у меня имеются три осведомителя. Причем хорошие. А вот в дальних отрогах такого нет. И я пользуюсь случайными сведениями. Пускай три ваших осведа ищут Ваньку Сухого, а заодно и моих недругов-рязанцев. Вдруг эти варнаки окажутся в их поле зрения. Завтра же они получат от меня и Алексея Васильевича установочные данные. Но, повторюсь значительная часть клаки вне секретного надзора. — Это мы уже поняли, — вздохнул Питерец. — Но прошу вас продолжить. Ни в одном лишь Глебучевом овраге могут прятаться Егорка с геройской. Еще где есть темные места? И как там с наблюдением? Общая обстановка, вы сказали, стала спокойней. Кражи никуда не делись, но что с преступлениями против личности? Иван Дмитриевич опять обратился к плану. Как и во всех, наверное, городах, темными местами являются окраинные слободы. Солдатская и покровская. Есть еще монастырская слобода, но она, слава богу, спокойная. Далее идут Агафоновский поселок, Тархановский затон и местность вокруг военного городка. В самом городе Очкинский переулок и кирпичные заводы между Зеленой улицей и Магометанским кладбищем. Весь склон Соколовой горы к глебочему оврагу неблагополучен. Еще имеются притоны вокруг базаров, особенно касается Дегтярной площади. Впрочем, верхний базар еще хлещ: железнодорожная роща, гвоздильный завод, Цыганская улица, где расположен осенизационный обоз. Там вечером лучше не показываться. Еще я упоминал дигтярные и кладбищенские овраги, но в них зимой спрятаться трудно. Все на виду. Короче говоря, половина города подытожил Азвестополу. «Можно и так сказать», — согласился Дубровин. «Есть притоны и за его чертой, например, под Лысой горой или под Алтынной, а также близкие неблагополучные деревни вроде Разбойщины, название которое говорит само за себя. Что с преступностью? Убийств ведь стало меньше, уточнил Алексей Николаевич. Умышленных с целью ограбления — да». А бытовые никуда не делись. Они были, есть и будут, ответил начальник отделения. Народится на Руси такой, что только держись. Разбои, грабежи повывели, не без гордости ответил Дубровин. Но сейчас, если хотите знать, главная, головная боль наружной полиции и наше это шинкарство. Еженедельно мы ловим негляжеров на незаконные продажи водки и вина. Любая чайная разливает штрафуешь их, сажаешь в работный дом, а они, как освободятся опять за свое. Говорят, иначе невыгодно, расходы на патент не окупишь. На этом лекция о преступном мире Саратова закончилась. Ясно было, что нужно выследить Сухоплюева. Но как? Осведов Сведов настропалят. А какие еще есть способы? Лыков предложил отыскать в тюрьмах подельников Маза и допросить их. Вдруг что-то сообщат. Побединский притащил из архива приговоры суда. Ванька трижды отбыл арестантские роты, у него имелись подельники, барыги, марухи, наводчики. Все они проходили как соучастники и свидетели. Алексей Николаевич попросил, «А составьте табель этой шушеры, имя, отношение к МАЗу, криминальный родословный адрес и где он сейчас, и пойдем по этому списку, тряся каждого». «Правильная мысль», — одобрил Дубровин. Те, кто в тюрьме, они ваши, Алексей Николаевич. Те, кто на свободе, наши. Сергей Манолович, в чьей будет команде? Такого добра не жалко. Забирайте себе. Поддел помощника, статский советник. И обратился к Побединскому. Алексей Васильевич, вы смотрели справочную картотеку. Нет ли там князя или сопрыги? Нашли что-нибудь? Калежский регистратор вынул из кармана сложенный листок бумаги. Ни та, ни другая кличка не попались. Я смотрел, начиная с девятого года, правильно? Точно так. По сообщению Рязанской сыскной полиции, шайков, в которой состоял Егор Князев была ею разгромлена именно тогда. И сопрыга бежал к вам, проведя в Саратове с 1909 по 1912 год. Это долго. Он же бандит и вряд ли зарабатывал на жизнь мукомолом или смазичем на железной дороге. «Значит, состоял в какой-то шайке». «В какой?» «Почему не отметился в вашей картотеке?» а, «Похоже, отметился», — парировал помощник начальника отделения. «Я сказал, что обе названные вами клички по нашим делам не проходят, но есть некий Егор Коризанский, который как раз в указанные вами года болтался при банде Лаврентьева. В агентурных сводках мелькал, как близкий приятель Александра Харламова по кличке Сашка Беспалый». А тот был Есаулом при Атамане Лаврентьеве. И Атамана Есаула мы взяли в ноябре одиннадцатого года, но Рязанский нам в руки не дался, сумел ускользнуть, как раз подпадает под временные рамки. — Вероятно, это и есть наш любитель рубить людей топором, — предположил Лыков. — Назовем его, следом за рязанцами, недокнязем. На титул от сволочь Приметы в сводках указаны, самые общие. Высокого роста, физически очень сильный, жестокий, одевается фабричным, хотя повадки имеет крестьянские. — Горячо! — обрадовался Сергей. — Очень даже горячо. А подельники, любовницы, особые приметы, привычки, — Побединский посмотрел в листок и ответил. — Имел он бабу, постоянную, о ней известна лишь кличка Вафля, из гулящих. «Вафля — Вафля? — сразу отреагировал статский советник. Так иногда зовут женщин, которые стали рябыми после оспы. Их среди ваших гулящих не так уж и много. Это в Петербурге проституток насчитывает пятьдесят тысяч, а в Париже втрое больше. Как со шлюхами в Саратове. «Как и везде», — констатировал тот же Побединский. «На Петиной улице расположены лучшие публичные дома. В них числятся, по данным врачебно-полицейского комитета, около тысячи билетных горизонталок» столько же примерно насчитывается бланковых. Но больше всего, конечно, нелегалок, то есть одиночек, охотящихся по улицам на свой страх и риск. Тут статистика отсутствует. Мы в Сыскном полагаем, что это еще полторы-две тысячи. Они самые опасные, в смысле Венерики, потому что регулярным осмотрам не подвергаются и могут заражать народ сифилисом, пока нос окончательно не провалится. — Я говорю о зимнем времени. Летом число гулящих удваивается за счет приезжих из деревень. — Три с половиной тысячи, из которых большая часть вне учета, — задумчиво произнес Лыков. — И надо найти среди них вафлю. — Как вы намерены это сделать? — Но если вы правы, и у бабы Оспины на лице, то мы ее быстро отыщем, — заявил Дубровин. — Такая примета видна за версту. — Мне нравится ваш оптимизм, тогда за дело... Ищем сразу и рязанских эмигрантов, и сухоплю его. — Азар Храпова, — подал голос Сергей, — не факт, что его убили. Вполне может быть живой прятаться. — Это значит, что он нашел билет и решил присвоить его себе, — отметил Побединский. А его шеф продолжил мысль. — Николай Никитич знает все наши полицейские приемы. Мы навряд ли его поймаем. Скорее всего, если он действительно отыскал билет, то купил паспорт на другое имя и уехал из Саратова. Все помолчали, обдумывая мысль Путилина. Потом Лыков спросил. — Иван Дмитриевич, сил сыскного отделения хватит, чтобы вести одновременно два трудных дознания? — Трудненько будет, Алексей Николаевич. Ведь никто не освободит нас от текущей работы. Вокзал, театры, происшествия. — Сергей Иванович сильно вас подкрепит, — съязвил Лыков. — Дайте ему самые трудное поручения, например, прочесать всю на улицу. С горизонталками у него свой стиль общения. Коллежский ассессор включает свое неотразимое обаяние и узнает все, что нужно. Побединский, видимо, уже спелся с младшим из командированных и тут же поднял руку. — А Чур я с ним. Научусь столичным приемом? Сергей Манулович, пошли завтра вместе обходом по Куровам, а? — Да с удовольствием, Алексей Васильевич. С тобой хоть в пекло, не то что к Куровам. Через сутки молодежь к их начальников отыскала вафлю. По паспорту ее звали Просковья Закускина. Оспа сильно обезобразила ее лоп и щеки. При этом баба была толста, вульгарна и слишком увлекалась краской для губ. Кто только на такую заяц Лыков усадил ее на стул и начал сперва разыгрывать доброго полицейского. скажи мне, Просковья, как дела у Егора Саватевича? Он мне нужен. Где отыскать молодца? «Каков Егор Савотевич?» — сделала глупое лицо проститутка. Статский советник мгновенно перелицевался в злобного. «Вот я сейчас вызову сюда весь бордель, допрошу по отдельности твоих товарок и точно узнаю, что ты путалась с Князевым. Свидетели покажут правду, а ты после этого отправишься в тюрьму за укрывательство убийцы. Поняла, дура? Еще раз мне соврешь, так и будет». «Ваше...» — баба замялась. Сыщик сделал лицо строже некуда. «Я статский советник, почти генерал. Обращаться ко мне надо, ваше высокородие». «Ваше высокородие, не губите несчастную женщину. Я знала Егора Князева, то правда, но ведь сколько годов прошло? Два? Два! Как в двенадцатом он пропал, так с тех пор и не появлялся». Если закусина и соврала, то сделала это вполне убедительно. Князь в самом деле мог с ней не общаться, когда бежал из Саратова обратно в Рязань, и Лыков отпустил вождь. Ладно. Поверь мне на первый раз, но учти Прасковья, если обманула, сидеть тебе в тюрьме за недоносительство. Твой кредитный убил в Рязани трех человек. Мы его рано или поздно поймаем. Будет суд. На суде вскроется все, где он прятался, с кем на дело ходил, кому слам продавал и тебя вызовут. За убийство негодяй получит каторгу, срок отпишут немалый, может, даже вечную, а сообщникам поубывающей, тебе, полагаю, годика два дадут. Вафля всхлипнула. Если же ты сейчас поможешь нам его поймать, то от наказания тебя освободят. Выбирай. Баба молчала, вытирая слезы уголком платка, выждав минуту, питерец встал. Ну, ступай, помни мои слова. Когда Вафля удалилась, из соседней комнаты вышли Азвестопола и хозяйка публичного дома номер 10 Мериного. Алексей Николаевич обратился к ней подчеркнуто вежливо. «Настасья Сергеевна, вы все помните?» «Да, ваше высокородие. А то теперь зависит будущее вашего заведения. Вы поможете коллежскому ассессору выследить гонца. Вафля пошлет к своему любовнику одной из близких подруг, чтобы предупредить его». «Сергей Манулович укроется вместе, откуда он будет видеть всех выходящих. А вы назовете ему товарку, когда та попросится на улицу. Вам понятно?» «Понятно. Идите». Сергей и Бандерша ушли. Остатский советник принялся расхаживать по комнате. «Итак, капкан насторожен. Шансы есть. Помощь Сергею придан наблюдательный агент сыскного отделения «Слабцов». Он сядет в пивной напротив, и, когда Звездопола пойдет следом за посыльной, двинется по другой стороне улицы. Вдвоем сыщики выследят укрытие сопрыги Рязанского. Один останется караулить, а второй телефонирует в отделение. Шансы есть. Поскольку вечером у проституток горячая пора, подружка Вафли может отпроситься в город только днем. Значит, ждать недолго. Лыков оказался прав. В одиннадцать часов к хозяйке заведения подошла Афимья Ватрушкина и сказала, что ее вызывает во врачебно-полицейский комитет. Меринова нахмурилась. — Зачем это? — Они же были тут позавчера. Билетная ответила. — Может, нашли чего? — Уж лучше я схожу. Ну, — Ладно, иди. Только к пяти часам, чтобы была тут. Ватрушкина накинула шубку с кошачьей муфтой и ушла. А следом за ней покинул бордель и молодой симпатичный грек. Он двигался в тридцати сажениях позади проститутки. По другой стороне, тем же темпом фланировал заурядно одетый мужчина с заурядным лицом. Так они все трое дочесали до Ильинской и повернули налево. Улица была малолюдной и Азвестополо на всякий случай увеличил дистанцию. Ильинская, самая длинная улица Саратова, кроме, конечно, Большой Садовой, гулящая шла быстро и часто оглядывалась. Еще она наивно останавливалась у витрин и смотрела, нет ли позади хвоста. Опытные полицейские легко разгадали эти уловки и остались незамеченными. Проблемы у них начались, когда билетная добралась до Глебучего оврага и стала спускаться под мост. А Звистопола дал ей сойти до половины и заглянул вниз. Ого! Не такой широкий и глубокий, как вначале овраг был изрядно засыпан снегом. Наверху его уже почти не осталось, но в низине еще ого-го. По склонам ютились дома, бани, сараи все невзрачные архитектуры. Они стояли хаотично, не образуя правильных улиц. Слабо натоптанные тропинки разбегались во все стороны. Людей внизу было раз-два и обчелся. Кто-то чистил снег, кто-то распевал четушку. Новый человек сразу бросался в глаза. Сыщики сблизились. Сергей приказал Филю распускаться следом за проституткой, а сам двинулся поверху. Отсюда он видел перемещение Ватрушкиной, а сам оставался незамеченным. С лапцов местный, он лучше командированного разберется, как вести себя в расщелине. Коллежский асессор шел по Нижней улице. Он успел изучить город и понимал, что шагает в направлении палат на железной дороге. Своим правобережным отрогом овраг доходил до Астраханской. Похоже, в тех местах и находилось укрытие Егорки. Сыщик уже догадался, что установить наблюдение за домом не получится. Все чужие сразу будут замечены аборигенами. Значит, нужно найти сам дом и быстро удалиться. Где тут телефон, чтобы позвонить в Сыскна? Сергей косился по сторонам, одновременно филируя женскую фигуру внизу, и раздражался. Наконец ему попалась аптека. Он забежал в нее и спросил у провизора. «Телефон есть?» — Ну, есть, — буркнул тот. — Тогда жди. И сыщик опять вернулся на тротуар. — Что такое? Афимия пропала. Зашла в какой-то из домов. Петериц разглядел в переулке своего помощника и успокоился. Слобцов засек укрытие и теперь может уходить. Тот так и сделал. Не стал маячить на виду у всех, а развернулся и поплелся обратно. А Азвистопол остался на своем пункте наблюдения. Через пять минут он увидел... Как из домика с повалившимся забором вышла билетная. Повертела головой и тоже двинулась к мосту. Спустя полчаса коллежский асессор телефонировал из аптеки, подозвал Дубровина и передал трубку наблюдательному агенту. Тот доложил начальнику. «Ваши богороди, высылайте наряд к Калининскому мостюку. Дом Протасовый, номер 504. Ждите. Сейчас будем». Еще через двадцать минут подлетели линейка и пролетка. Вылезли Побединский, Лыков и трое надзирателей. — Где? — Надо вниз спускаться. Это в сторону Астраханской. Пошли все пятеро. Замысел состоял в том, чтобы ворваться в укрытие средь бела дня. Егор Коризанский — язык не поворачивался называть его князем — какой-никакой разбойник. Таких надо брать засветло, когда они отдыхают от ночного дела производства. Кроме того, в Глебучевом овраге днем черт ногу сломит, а уж ночью. Колонной по одному, узкой тропинкой сыскны, маршировали вперед. Филер указывал путь. Вот и дом с упавшим забором. Не сбавляя ходу, арестная команда ринулась на штурм. Лыков, как всегда, шел первым. Он выбил дверь в сене, затем вторую в горницу и ворвался внутрь. В красном углу замер парень с испуганными глазами, Он сунул, был руку в карман и тут же выдернул. А! Здорово! Ты случайно мне Гервасий? Г Гервасий? А где Егорка? Нет, нет его? Точно нет? Если найду сейчас за печкой, башку отору. Ваш багародик как здесь нету! К ночи токма мы должны прийти. Покажи карманы. Надзиратели обыскали задержанного и нашли у него нож. А где топор, которым Егорка людей убивает? Жестко спросил статский советник. Не могу знать, ваш выгороди. Побединский в полсилы врезал в ухо. Господин Лыкову следует обращаться в ваше высокородие. Виноват! заскулил разбойник. Алексей Николаевич понял, что допрашивать его нужно прямо сейчас, пока он не пришел в чувство. Говори, потом поздно будет, заявил он с угрозой, садясь напротив задержанного. Где искать твоего дружка, ежели он к ночи вдруг не придет? Гервасий молчал, озираясь по сторонам. Сосклы молча и умело проводили обыск. Сергей подошел к шефу и протянул ему клочок бумаги. «Я «Лежал за бажницей. Статский советник глянул. «Какие-то каракули, похожие на план большой квартиры». «Что это?» — спросил он у Гервасия. «Не могу знать, Ваше высокорудие. Это не, Егор Саватевич. Он меня в неведении держит. Цветочный крест». Револьверт себе купил на днях. Боюсь, как бы не убил. За что ж тебя убивать? А он это нервенный сделался. С тех пор, как из Рязани мы, значит, убегли, из себя зверь доходу. Тут а никакого, деньги кончаются в чужом городе. поговорить не с кем. Надо убираться в другое какое место. А средствов, Гулькин, этот самый... Ты мне зубы не заговаривай, тварь. Где у Сапрыкина запасные норы? Кто его прячет? Скажешь, будет тебе смягчение приговора. Нет каторга на долгий срок. За вами в Рязани и уезде три убийства. Самадуров вдруг взбрыкнул. А где вы свидетелев возьмете? Алексей Николаевич презрительно бросил, как есть дурак. Во-первых, сыновья, отца которого вы зарубили, они тебя запомнили и приметы описали. Помнишь, я, как вошел, сразу тебя узнал? А другие два случая, там наследили, будь здоров. Про пальцевые отпечатки слышал? Нет. Сядешь в следственный коридор, тебе умные люди объяснят. Называется дактилоскопия. Тут свидетели не нужны. Судьи будут судить на основании научных методов. Ну, еще раз предлагаю помочь дознанию. Зачтется, потом поздно станет. — Не знаю ничего, ваше вскородие, — принял наконец решение сообщник-убийца. убийцы. Ведите меня в камеру на муку адскую. И больше не сказал ни слова. Лыков остался недоволен собой. Не сумел сломать арестованного, получить признание. Так часто бывает. Злодеи тянут волынку до последнего, надеясь на мягкотелость суда присяжных. Кроме того, Гервасий, очевидно, боялся вместе со стороны Князева. Еще за лучшее молчать. Полицейские отвезли Самодурова в губернскую тюрьму на Московскую улицу. В доме оставили засаду, но никто туда не пришел. А вражные жители заметили полицейскую операцию и предупредили Егорку Рязанского. Здесь у Глеба это было в обычае.